«Ах, вы дикари!» — тихо пробормотал он. Екатерина даже ахнула. «Ты забываешься!» «Тогда прогони меня!» «Нет, останься!» — подумав, велела она. «Но об осмотре не может быть и речи». «В таком случае давай подумаем, что поможет тебе зачать и выносить ребенка. У тебя должно быть крепкое здоровое тело. Ты ездишь верхом?» Да. Ездить лучше в дамском седле. А как понесешь, переходи на носилки. Ежедневно ходи пешком, гуляй побольше. Если умеешь, плавай. Чаще всего зачатие происходит через две недели после окончания месячных. В это время много отдыхай и позаботься о том, чтобы супруг приходил к тебе. Во время трапес. «Вкушай умеренно и, по мере возможности, избегай этого их ужасного Эля!» Она улыбнулась, припомнив свои собственные предубеждения. «Знаешь ли ты Испанию?» «Я там родился. Мои родители бежали из Малаги, когда твоя мать вела инквизицию, и они поняли, что их замучат до смерти. Мне очень жаль». — смутилась Екатерина. — Ничего. — Мы вернемся. Есть предсказание, — уверенно сказал он. Оба они вдруг замолчали. — Как ты теперь поступишь? Велишь мне сказать, что, на мой взгляд, тебе следует делать? Или велишь мне уйти? Легким тоном прервал он молчание. — Молчание. словно его не заботило, что она выберет. «Скажи, что мне делать, а потом я заплачу тебе, и ты уйдешь. Мы рождены, чтобы быть врагами. Мне не следовало тебя приглашать. Мы с тобой, испанцы, по рождению. Мы любим свою страну. Мы служим своему Богу. Возможно, мы рождены, чтобы стать друзьями». Она едва удержалась, чтобы не протянуть ему руку. Что ж, может и так. Глядя в сторону, неохотно пробормотала она. Однако растили меня в ненависти к твоему народу и твоей вере. — А меня растили так, чтобы я не знал ненависти, — мягко ответил Мавр. — Может, статься именно этому я должен научить тебя прежде, чем всему остальному. Достаточно того, если ты научишь меня, как родить сына. Что ж, пей только ту воду, которую кипятили. Ешь побольше фруктов и овощей. У вас при дворце выращивают овощи для салата? На мгновение ей показалось, что она в Ладлоу, в садике у крепостной стены. — Ты, кажется, о чем-то задумалась? — Да, о моем первом муже. Он как-то сказал, что я могу выписать из Испании садовника, чтобы он выращивал здесь зелень, которой мне не хватает. — У меня есть семена, — неожиданно сказал он. — Я могу поделиться с тобой. — Ты дашь мне... — Продашь, я хочу сказать. — Да, я с тобой поделюсь. Такая щедрость потрясла ее. — Ты очень добр, — наконец выговорила она. — «Мы оба испанцы», — с улыбкой ответил Мавр, — «и очень скучаем по дому. Разве это не важнее, чем то, что ты белая, а я черный, что я молюсь своему Богу, глядя в сторону Мекки, а ты своему, глядя на запад?» «Я принадлежу к истинной вере, а ты — к ложной», — произнесла она с меньшей убежденностью, чем когда-либо раньше. «Важно то, что мы оба верующие», — с улыбкой ответил он. «Врагами же следовало бы считать тех, у кого нет веры ни в богов, ни в себя. Усилия наши следует направить против тех, кто привносит жестокость в мир на том одном только основании, что у них есть власть. На свете довольно жестокости и пороков. И вот с чем нужно бороться». а не обращать оружие против тех, кто верит во всепрощающего Господа и старается жить по совести. На это Екатерина не нашлась, что ответить. На одной чаше весов лежали наставления ее матушки, на второй —